Но главным командиром обоих полков был поставлен русский Автомон Головин, человек гораздо глупый, но знавший солдатскую экзорцицию, как отзывается о нем тогдашний Семеновец и свояк Петра, помянутый князь Куракин.